Ни единого упрека ему, а лишь горькие сожаления, что его увлечет общество распутных приятелей, возмущение мистером Гримсби и прочими, а между строк ожесточенные обвинения по адресу мистера Хантиндона и простодушное перекладывание грехов мужа на чужие плечи. Второе письмо дышало надеждой, радостью и боязнью, что счастье это долго не продлится».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 — Ах, нет, — вскричала Миллисент, — никакие мои слова на него не повлияли бы. Я уверена, я только раздражала бы его своими неловкими уговорами. — Ну, ты ведь никогда даже не пробовала испытать меня, Милли, — заметил ее муж. Вскоре они распрощались со мной, а теперь гостят у отца Хэттерсли, откуда уедут к себе в поместье. Я надеюсь... Он не отступит от своих благих намерений, и бедняжка Мелисен будет избавлена от тяжкого разочарования. Ее последнее письмо озарено радостью. Не только настоящее, но и будущее видится ее самым розовым в свете. Пока, правда, его добродетели не подверглась ни единому испытанию. Однако с тех пор, надо полагать, Мелисен будет уже не такой робкой и сдержанной, как прежде, а он станет более ласковым и заботливым. Следовательно, ее надежды...